Глава восьмая Утром, когда Олег спрыгнул на землю, эх, высоко, Таргета и Лизка еще сладко спали у догорающего костра. Мрака не оказалось. Оглянулся. Мрак как раз вышел из-за угла. Вид у оборотня был не выспавшийся, злой. «Черт, о чем языки чесали!» бросил он раздраженно. «Мрак», — сказал Олег виновата, «я же ведь не знал, что ты подслушивал, да еще и так долго». Я думал, что ты спать пошёл, когда убедился, что меня не прибили. Я иначе бы говорил с бабкой про охоту, рыбалку, как точить секиру. Да в задницу тебе секиру. Лучше бы расспросил, сколько стражи, какое оружие, есть ли у них щиты, конные или пешие. Так ты же ведь слышал, что она сказала? Да в задницу, что она сказала? Она мои мышцы что ли щупала и зубы пересчитывала. Ежели знаю, что и кто у супротивника за спиной, на половину одалел. Олег оглянулся. В утренней синеве неба солнце зажигало облака, над трубой уже поднимались клубы дыма. Там же виднелся тёмный ком. Кот грелся на тёплой глине. Сейчас бабка спит, она как сова по ночам шастает. А убираться пора, она мужиков почему-то не терпит. Ну, это как раз понятно. К нему мрак насмешлив в голосе. Не надбыть волхвом. Было бы мало желет на 100, стерпела бы. Ещё как терпела. Алекс молчал. 100 лет тому назад бабка была такой же, и тысячу. У мрака шерсть бы встала дыбом вообразив он тьму веков, откуда вышла бабка. В молодости она, похоже, держала мужчин на цепи. А и тогда все так делали, если верить её словам. Правили женщины и мир не изменился. Покон есть покон. Лучше, чем создали боги, создать невозможно. Так что любое изменение к худшему. А кто пытается менять, тому того. Здесь мысли Олега Комкались, картинки исчезали. Ясно одно, что мужчины тайком выработали свою магию, неведомую женщинам, и взяли вверх Теперь мир менялся стремительно, к добру ли к худу, но менялся. И каждый верит, что меняет к лучшему. Потому так жесточонно и бьётся с себе подобными. Мрак разогрел остатки вчерашнего мяса, вместе растолкали таргита и лиску. Она бросила на волхва виноватый взгляд, наверняка собиралась бодрить всю ночь, помогая мраку, а той не доверяя. Старуха рекла, что Поляница чтит старый покон, неужили лиска из племени, где бабы не только правят, но и мечтают повернуть мир вспять под тёплое женское крыло. "Ну что, погутарил с ведьмой?" спросил Таргитой жадно. "Не сожрала?" "Сожрала," ответила Олег. Таргитой похлопал пушистыми ресницами, не понимая, спросил тупо: "Так ведь ты ж навородя живой?" Так краше это жизнь для волхва, отмахнулся Олег. Спим в лесу, едим, что придётся, бродим по дорогам. Певцу под стать, но не мне, волхву. Марек уже седлал коней. Алиска с готовностью бросилась готовить сёдла себе и Олегу, Таргитей с сожалением затоптал костёр, полез на коня. Ранние пташки уже верещали приветствуя утреннее солнышко, когда они выехали из леса, И наткнулись на старую тропу, уже заросшую низкой травой. Дорога шла по опушке, петляла, чтобы в случае чего можно было уйти под защиту деревьев. Мурак и Лийска уже растопили лёд молчание, перебрасывались словами, но редко, а лишь когда дело касалось коней, оружия или охоты. Пересекли два заметный след. Таргита и Олег даже не заметили. А вот Лийска сказала быстро: Молодой лис, голодный, чем-то испуганный, с утра раздражён, но следы всё равно прячет, скидывает. Дыхледко, добавил мурак благосклонно. Перепуган он до смерти, но следы запутывать не забывает. Вообще-то хитрые лисы нет в наших краях зверей. Я однажды за одной ходил 2 дня и 2 ночи. И стратил колчан стрел, и заорвал сапоги, измучился, а когда наконец догнал и убил, оказался соседская собака. Таргитаю стало жалко бедного мрака. Малыська же дурочка и злая, ха хочет над мраком во всё горло и не понимает, что с ней едет великий охотник. И тоже чудно, что так ошибся. Да и сейчас почему-то сам ржёт как конь. Да оба ржут, глядя друг на друга. Впервые ощутив нечто вроде слабой симпатии к рыжей, Мрак рассказал, помогая себе жестами, как однажды столкнулся с огромным бером, то бишь медведем. Времени выхватить секиру, даже нож, не было. Схлестнулись в обнимку. Медведь оказался такой чудовищный, словно заснул во времена великанов, а проснулся только-только. Так что в самом деле пришлось туго. "Вил мик", сказал Мрак с нажимом. «Что мы просто не знали, кто с кого шкуру сдерет!» Лиска окинула его оценивающим взглядом, задумалась. «Хорошо, что ты победил. У медведя шкура лучше!» Таргитай отстал, вытащил из-за пазухи дудочку. Олег поморщился, конь под ним послушно приотстал. Позади всех Олег бормотал заклятие, долго смотрел перед собой выпеченными бараньями глазами, замирал и едва не выпадал из седла. Солнце светило ярко, но не обжигало. Гиперборея — не край раскаленного песка и двугордых правдолюбцев, а настоящая страна, где все, как у людей, даже жабы в каждом болоте есть. Крупные, толстые, важные. Было чересчур тихо и мирно. У Олега сердце сжалось в невидимом кулаке. Кто-то намурлыкивает им покой и ленность. Мир жесток, лучше боги сотворить не сумели, а выглядит так, будто уже и люди проработали до седьмого пота. А раз мир выглядит обманчивым, то это кому-то нужно. Умирать в таком не захочешь, даже драться не станешь, ноги сами понесут прочь от беды. Вздрогнул, зло себе напомнил, что как только он трус пустится прочь, таргета и мрак дадут отпор в мирном или немирным край. Таргитаи схватится за свой зачарованный меч Нехатя, но не отступит, будет драться без страшно. А вот ему, волхву, надо победить сразу двоих: себя и врага. По спине пробежали мурашки. Он зажмурился, спешно выстроил мысли в мысли нужный узор. Надо как можно скорее овладеть магией, чародейством, ну или хотя бы колдовством. Не достойно волхву драться как дикому зверю, пусть даже и с мечом. Это что, зубы? Только длиннее и острее. Рейска подъехала, сбив и без того хаотичные мысли. За последние дни похудела, глаза стали совсем тревожными. Сейчас, поглядывая в спины отарававшихся далеко вперёд мрака и таргитая, сказала тихонько: "Олег, мне кажется, я должна признаться тебе кое в чём". Олег насторожился. Она ехала, глядя перед собой, лицо оставалось гордым, но глаза выглядели как у затравленного зверька. В чём это? Я должна была вернуться. Тогда, после нападения на башню Гольша, меня ждал Сиджак, великий воин, вождь пустынных воинов. Когда-то он был разбойником, но недавно мечом завоевал трон. Его боятся, он непобедим и беспощаден. К тому же говорят, он владеет магией. Олег пробормотал в тоскливом страхе: "Оказывается, все в этом мире владеют магией, кроме меня. Но почему же он опасен для нас?" "А он опасен?" "Верно?" Олег уронил взгляд. Смуглые щёки сильно покраснели. Олег потропил, чую недоброе. "Ну, ну." Он положил на меня глаз. А глаза у него чёрные. Раньше в его сердце были только битвы, походы, осаждённые крепости, а когда мы повстречались в замке Мордуха, он впервые воспламенился женщиной и поклялся, что возьмёт меня в жёны. С горяча или с дуру, но почему-то он не хочет отступать. Э, да, каждый сходит с ума по-своему, пробормотала Олег. Знаешь, что у него уже есть всё, если может такое. Да, у него есть всё, подтвердила она совсем обречённо. Олег сжал зубы до скрипа. Бед выше головы, а тут, как говорит, мурак с дерева упал, а внизу ещё и змея укусила. Похоже, всё-таки не совсем знает, чего добивается, сказал он сухо. Не знает, согласилась она торопливо. Я всажу в него нож, и два коснётся меня своими лапами, но он уверен в себе, и меня это страшит. Ему всегда и всё удавалось. Когда-то и подним лёт обломится. Как он знает магию? Я не знаю. Но он из тех, кто добивается чего хочет, Олег потемнел. Ты под стать нам, к несчастью. Тоже не выбираешь врагов полегче, да подальше. Она искоса посмотрела на осунувшееся лицо, предложила вдруг: "А хочешь, я останусь здесь? Совиджаку нужна только я, за вами он не погонится". Олег от её у глаза ударил коня в бока пятками. Лиска тревожно смотрела, как он догнал друзей. Втроём долго совещались, спорили. Мрак оглядывался, а она съёживалась под злым волчьим взглядом. Наконец придержали коней. Мрак бросил ей неприязненно: "Тебе лучше остаться. Если твой сы ведьжак дерётся неплохо, то за такого хлопца что ж не уйти?" "А я не хочу", ответила она тихо. "Но если вы не хотите, чтобы я ехала с вами, я уйду". Мурак кивнул, соглашаясь. Таргитай же вскинулся торопливо. «Нет, нет, боги велят защищать детей и женщин. Кто бы твой жених ни был, нам одной злой собакой больше, одной меньше». Олег молчал, не чувствуя за собой права сказать слово. Мрак зло гаркнул. «Есть разница. Один бьет, а другой дразнится. От собаки даже ты отобьешься. Ну, может быть. А вот от стаи. Ладно, она терпимую похлебку сварила в прошлый раз». «С такой стрепухой! Жаль расставаться!» Лизка вспыхнула, гордо выпрямила выпить и в грудь. «Так я... я принцесса!» Мрак пренебрежительно отмахнулся. «Принцесса, да хоть королев, как жаб в теплом болоте в каждом племени! А суп сварит не каждая!» «Предупреждаю! Плохо будешь готовить, отдам совиджаку! Еще и доплачу, чтоб взял!» Когда солнце уже садилось, заметили в дальний излучный домик. Мрак поспешно свернул, пустил усталого коня в голоб. Скоро отдохнет. Постучал в ставни, не слезая с седла. «Хозяин! Эй, хозяин! Не дашь ли водиться напиться? А то так жрать хочется, чтоб переночевать негде!» Дверь скрипнула. На пороге показался лохматый, приземистый, голый до пояса с животиком мужик при деревянном щите, обтянутом кожей, остром топоре на длинной рукояти. Зыркнул из-под лохматых бровей, прорычал. «Кто такие?» «Опускай богеры сдерут нас на части!» — сказал мрак. «И размажут по стенкам, ежели не друзья!» Мужик скупо ухмыльнулся, бросил. «Связайте! Вы народ бедный! Но за коней не беспокойтесь! Ячмень и ключевая вода!» Есть. Мурок спрыгнул с седла, кивнул. Мым-маёмы ячмень, мы ко всему привычные. Трагитаев он ж лап сосёт. Благодарствуем. Мужик опустил щит, ухмылка стала шире. А! «Да? А ну, тогда брони бокс каши отнесут вашим коням. Когда расположились в сарае и насиновали, помылись и поели, хозяин зашёл снова, присел на грубо сколоченную табуретку. «Кони накормлены, напоены. Ваша девка проверила. У нас редко бывают заезжие. Всем вестям рады. Что в мире делается? Куда путь держите? Судьбу пытаете, а ли от судьбы лытаете?» Брак поднялся. Надоело не только рассказывать о себе, но и слушать. Вышел. Таргитай смотрел добрыми глазами на Олега. Тот скупо, но подробно рассказал об их злоключениях, о тяжелой задаче, которую поставила перед ними судьба. Мужик слушал с удивлением, хмыкал, ерзал, а когда Олег закончил, протянул. — Ну, хлопцы, при чем ждут судьба? Сами дурью маетесь. Шил в задницах не сидит в тепле. — Сгинете вы у первого дерева, но задумали здорово. Я б помог дурням да и уроди, он сами боги веле отпомогать. Но вам помочь могут разве что сами боги. Надо них дрябцу высоко, а в землю к ящеру сразу и близко. Вам мог бы подсказать до да помочь старик, но захочешь ли? А что за старик? Насторожился Олег. Волхв? Эту ведьма кударь. Старик, потому что старик Деды знали его стариком, а им деды говорили, что он всегда был стариком. «Значит, волх», — определил Олег. «Ну, ежели и волх, то не наши исконные веры. У него и боги не наши, а да наши. Старые». Олег подпрыгнул, завертелся, как уж на горячей сковородке. Но в старых книгах ничего. Хозяин пренебрежительно отмахнулся. «Горы рассыпаются, а ты книги, книги». Говорят, в этих краях алмазная гора стояла. Раз в 1000 лет прилетал ворон, точил о вершинку клюв. Всё уточил, поразит в перьях. Так привык прилетать сюда, что уж яму вырыл, а всё клюв точит. Говорят, что ворон тот не совсем простой. Они заразу долго живут. Но не столько же? Олег подумал, вздохнул. Да, это может быть кто-то из старых. Но вы «Вы с ним знаете?» «С вороном?» «Да нет, со стариком». «Да он нас не больно-то жалует. Была засуха, ни одной тучки не пригнал. А лесной пожар загасил, гадов лесных пожалел. Другое звереё, чтоб шустрее, утекло само». Таргетай вмешался горячо. «Люди могут за себя постоять, а зверей нет. Покажешь дорогу?» «Ну, дорога-то тебе всяк покажет, но не всяк дойдёт». С трёх соснах блуждали, а то и вовсе. Олег выглядел несчастным, случайности и не любил. А таргитай, который не умел ломать голову, сказал беспечно: "Надо ехать, а воз доедем". А воз не бог, пробормотал мрак. Но полбога это тоже неплохо, осторожно Олег проронил. "Вывезет и воз, только не знаю, куда. С моим счастьем только по грибы. Зато таргитай везёт". Напомнил мрак. Вперёд, пустим. Прибьют не жалко, не прибьют, следом проскачим. Губы Таргита и от обиды вздулись как сливы. Олег похлопал его по спине, а грубый мрак сказал обвиняющий: "Худахарь зеркал не любит. Не зря баромири харекла, говорить правду терять дружбу". Таргитер забился в конец, ушёл. Вскоре синовало донеслась жалобная, прижалобная, печальная песенка. Зашуршало. Из стёлных углов собирались домовые, сарайники, конюшники, амбарники, подлазники. Над головами мелькали призрачные тени. Что-то прилетело из леса. Зачем дразнишь? осмелело спросить Лиска. Он ведь добрый. А он лучш песни сложит, ответил Мурак холоднокровно. Сытый во хрен что выжмешь? Жрёт да спит как кот. Он на него бог загорится, так караул мне, а попросить крикнуть. В деревне ложились с петухами, а измученные путники легли с курами. Мрак на этот раз заснул едва ли не раньше других. В деревне, не в чужой степи. Сквозь щели в крыше падал слабый лунный свет, и зрятка его перечёркивали стремительные тени. Алиска заснула последней, меч положила под себя, обнажённый. Мрак среди ночи поднялся, неслышно выскользнул из сарая. Узкий серп в небе блестал нестерпимо ярко. Угольные чёрные тени казались почти твёрдыми. Мрак потихоньку тронулся через двор. "Что там?" спросил тихий голос из темноты. "Спи, глупая," сказал мрак настойчивым шёпотом. Он был раздрадован, что его охотничий шаг всё-таки услышали. "Спи, говорю." Когда он вышел на крыльцо, сзади скрипнула половица. В змегдавинии Лиска уже одета, стояла рядом. На поясе болтался её лёгкий меч. "Ты что-то почуял?" песни ответил мрак коротко. Он пошёл вдоль домов, держась в тени. Сзади шагов слышно не было, но он знал, что Лиска, как лесной зверёк, идёт неслышно сзади. Только она ходила так, что даже его чуткое ухо не ловило ни шороха, ни шелеста. Ближе к улице голоса стали слышнее. Молодые парни и девки пели красивыми чистыми голосами. Лиска ощутила, что внутри начала разливаться странная теплота. Взглянув на мрака, поразилась: лицо оборотня преобразилось, а от него шёл чистый свет, а он сам, словно выстал выше ростом, и двигался едва касаясь земли. На берегу речушки сидела с дюжину молодых парней и девок. Пели самозабвенно, во весь голос, обнявшись за плечи и раскачиваясь. Двое-трое только подпевали, не зная всех слов. Одна девка не выдержала, пошла в пляс. Вскоре вскочили два парня, закружились, притоптывая и прихлопывая. — А чего это мы встали среди ночи? — спросила Лизка, недоумевающий. — Мне надо! — огрызнулся мрак. — А вот ты зачем пошла? — Так я за тобой пошла. «Ты ведь зря не поднимешься?» «Они поют песни Тарха». «Нашего дурака?» «Ну, он не совсем дурак. Он просто иначе думает. Другим местом?» «Не, просто видит другое. Он не умеет то, что умеем мы. Зато ему дано слагать песни». «Подумаешь», — фыркнула Лиска, «кому эти песни нужны?» «Никому», — согласился мрак даже мешают, вредят, но всё-таки в них что-то есть. Я сам бы уже давно был зверем, если б не его игра. В песнях тоже маги. Хоть в неё и не верит ни Олег, ни сам Таргитай. А вот я убеждён, что самое великое волшебство в песнях. Только его найти надо. Он потихоньку спустился к поющим, но на них бросили мимолётные взгляды, и слишком заняты и песнями, вскоре забыли. Мурак подсел к одному, который только открывал рот, всякий раз готовый запеть. Спросил тихонько. Давно поёте эту? Поринг подумал, наморщил лоб. М- давно, уже в середине лета. Через село брёл какой-то зая, и да он и кормили, а он отогревшись спел. Я его помню, 3 дня не отпускали. Хорошая песня редкость, дар богов. Мурак спросил ещё тише. Э, в других деревнях Тоже поют эту песню. Конечно, удивился парень оскроблённо. Да ты сам послушай, как же её можно не петь? Хорошая песня сразу разносится по всему свету. Мрак похлопал его по плечу. Завтра мы уходим на рассвете. Но если жаждете, то наш спутник знает ещё пару новеньких. Не пожалеете. Только будьте осторожны. Бьёт сон с просоньем, чем ни попадя. Рано утром ещё чертины в кулачки не бились, уже приближались к лесу. Таргита и клевала носом, конь под ним тоже спал на ходу. Свеженькими были только Лиська да её поугливый конь, дрожали от утреннего холода. Олег всякий раз отставал, хотя Мрак велел ехать впереди. В четвёртом месте едут, тогда первым надо пускать своего. А волк родня всякой нечисти. Алиска держалась вблизи Олега, но не заговаривала, а как стрелы металла лютые взгляды на мрака и дудушника. Разговаривают громко, мешают благочестивым раздумьям волхва. Кони шли ровным шагом, пугливо придрали ушами, когда близко над головами проносились пчёлы. Гудели тяжело, с натугой, шли уже с мёдом, сопя и меся воздух исстрёпанными крыльями. Таргитай пробовал дудеть, не получалось. Кивнул Олегу на широкую спину мрака. «Не пора ли остановиться поесть?» Олег ахнул. «Да чё на тебя? Ты ж ел сегодня уже!» «А вчера еще дважды!» Ответил Таргетай обидчиво. «Это только вам, волхвам! Еда мешает мыслить!» Под сенью деревьев мрак спрыгнул, повел коня в поводу. Ноздри оборотня раздулись. Пригнулся, всматривался в следы, внюхивался. Глаза возбужденно блестели. «Откак!» Древний волхв, которого звали просто Стариком, недавно ходил здесь.